Дорога была в выбоинах, но ни лес, ни овраг, ни выбоины меня не страшили. Теперь я чувствовал себя гораздо увереннее. Игорь тоже чувствовал себя увереннее. Поехал быстрее, дернул с места. Потом дернул, когда переключал скорость. Мою машину вдруг потянуло вправо. Я крутанул руль влево. Игорь опять дернул. Мою машину закинуло налево. Я крутанул руль вправо. «Меня стало кидать то вправо, то влево!» Я крикнул Вадиму «Останови!» Вадим замахал руками, но Игорь не останавливался. Меня опять закинуло влево, ко врагу. Я стал изо всех сил выворачивать руль, но руль меня не слушался. Я нажал на тормоз. Было уже поздно. Моя машина накренилась и начала сползать во враг. Передо мной мелькнуло испуганное лицо Вадима. Он соскочил с подножки и покатился вниз. Моя машина ползла и наклонялась все больше и больше. Я упал с сиденья на дверцу.